Глава 25. Спасение царевны Анны. Бажен с трудом осознавал, что он теперь может не скрываться. Он поначалу пытался рассмотреть себя в любых зеркальных предметах. Степан было начал посмеиваться над этим, но получив под затыльник от волка и обещание кота устроить ему сон с такой же драконьей личиной на его собственном лице, быстро успокоился. Екатерина была очень задумчива, на коньках не каталась сидела целыми днями, зарывшись в книги, что-то выискивала. Куда вот его деть, а? Большая часть сюжета в или о том, что герой жениться поехал, то есть невесту искать, спасать, добывать. Или что-то искал? Молодильные яблоки, пирожар птицы, платье для невесты от гадки, черевички, как у царицы. Этому-то куда ехать? Он, по-моему, хочет только в своё царство, а его царство без его истории не разбудить. «А как я ему историю придумаю?» «Лучше всего, чтобы влюбился», — авторитетно заметил кот. Они с Катериной сидели в её комнате и наблюдали в окно, как Бажена ворачивается от Степана. Бажена, оказывается, учили сражаться с малолетства, предполагалось, что он будет главой войска у своего брата-царя. И только взяв в руки меч, он легко вспомнил всё, чему его учили. И хотя от ударов Волкова он летал по всей снежной поляне, от ударов самого Баженна также летал Степан. Не стараешься. Баженн пропустил атакующего Степана мимо и ощутимо приложил его мечом плашмя по пятой точке. Опять на ту же уловку купился. Разница в возрасте у них была всего-то чуть больше 4 лет, так что Баженн со Степаном особо не церемонился. Зато в рукопашном бою Степан от души применял незнакомые Бажено приёмы, которые Волка обмануть никак не могли, а вот Старевичем помогали справиться. Катерина задумчиво покивала головой на замечание, но возразила: "Хорошо бы влюбился, но вот в кого? Надо ему девицу искать. Я вот уже подумал тут. У них соседи были, а то самое царство, где бесславно сгинул его братец. Там была девочка, по младше Бажено, Царство туманом залило зимой, через год после Верхнеречного. Так что по возрасту сейчас она ему как раз подходит. Девушка милая, коса длиннючая, характер прекрасный. Но только вот вряд ли её охотно отдадут за брата врага. Братец-то его там пограбить успел. Царь там аж не с характером. Короче, просто не будет. А что там за сказка? Кого будить-то? Екатерина решила сначала уточнить, можно ли до девушки добраться. А про царя этого самого и крестьянина. Крестьянин клад нашёл, да понёс царю, но встретил бояре на важного, да тот захотел половину награды за клад получить. Да сама вон почитай: сказка маленькая, а царство большое, сказка забылась, и царство не уберегла. Екатерина прочла. И в самом деле сказка простенькая да маленькая. Можно попробовать царство разбудить. Ну раз будем сказку, а с девицей ты как? Она э, это есть запасной план. У кота стала такая хитрая морда, что Катерине стало смешно. Не смейся. А давай-ка завтра слетаем и сказку разбудим. А дальше посмотрим. По утрам у Степана было настроение утро добрым не бывает. Он ёжился, зевал, потёсывался, ворчал. Екатерина с трудом сдерживалась, чтобы не вылить на него ковш ледяной воды. Зато Бажен был бодр, в отличном расположении духа и был готов к любым приключениям. Когда пролетали над царством Бажена, тот сидел на сивке, побледневший и расстроенный. Долетели, опустились на узкой полосе между двумя массивами тумана. Не нравится мне это место. Если со стороны верхнеречного царства туман поползёт, вас я не смогу вытащить, разнервничалась Екатерина. Бажен смотрел во все глаза, как сильнейшие и умнейшие сказочные герои послушно взлетели и начали искать менее опасное место. Нашли, остановились, осмотрелись. Катерина рассматривала карту и радовалась. До столицы отсюда было добираться гораздо удобнее. По реке, да на коньках, они должны были быстро и легко доехать. В туман вошли, осторожно осматриваясь, надели коньки на пологом берегу и вперёд. Степан периодически проверял окрестности мечом, но всё было чисто. Твари сюда не добрались. Катерина, ты делаешь успехи. Степан, вспомнив о решении быть вежливым, помахал девчонке рукой. Чего это с тобой? Катерина состроила рожицу. Обычно ты на меня ругаешься. Вот не угодить на вас, девчонок. Ругаешься плохо, хвалишь обратно плохо. Нет, что ты. Не плохо, а просто так необычно. Что я уж и решила, что мне послышалось. Они шутливо припирались некоторое время, пока не доехали до Стольного града. Сняв коньки, прошли по пристани, и найдя царские терема, испрятавшись за какими-то вазами, Катерина начала рассказывать сказку. Некоторое время спустя, когда бояре но выдали половину его награды плётками, а потом и вторую половину, чтобы не мелочиться, туман полностью разошёлся, и следа от него не осталось. И тут во двор выбежала царевна. Приятная девушка, в сопровождении нескольких женщин, она закружилась по снегу, радостно глядя на сияющее солнце, белоснежные сугробы и голубое чистое небо. Так, вроде очень даже, очень. Екатерина одобрительно осматривала предполагаемую невесту. Ну, чего тебе? Да зачем она тебе сдалась? Степан не понимал, чего они медляты дёргал Катьку за рукав. Пора сваливать, а то ещё начнут интересоваться, кто такие на царском дворе крутятся. Ладно, ладно, пошли. Они, с трудом перемещаясь в толпах радостного народа, сумели выбраться из города, прошли подальше в лес, проваливаясь в глубоких сугробах чуть ли не по пояс, и Степан затрубил в рог. Очень скоро прилетели волк и Жаруся. Жаруся подхватила Степана, а волк подставил спину Катерине. Баженов удивлялся всё больше. Туман действительно ушёл. Значит, всё то, что рассказывал Баюн про сказочницу, правда? А, кстати, как же сняли его проклятье? И кто? Этот вопрос пришёл ему в голову не сразу, но уже когда он этим заинтересовался, думал об этом уже неотступно. В конце концов он решил спросить у Баюна. Но тот ответил столь расплывчато, что Бажен начал коситься на Катерину, собираясь спросить у неё и опасаясь это сделать. Кто их знает этих сказочников из другого мира, как с ними можно разговаривать. В конце концов он применил военную хитрость. Вызвал Степана побороться и совсем загнав его с мечом в руках, не нароком завёл какой-то пустой разговор. Степан, запыхавшийся и усталый, отвечал с трудом, уворачиваясь от меча царевича. В конце концов тот спросил: "А, кстати, как с меня заклятие сняли?" Выглядел при этом настолько равнодушно, Что усталый и измученный Степан ничего не подозревая рассказал ей как и кто. Хорошо хоть про платок не упомянул. Важен мнебрежно закончил бой, а потом ушёл к себе в комнату и глубоко задумался. Катерина показала царевну баюну Жарусе и Волкову в зеркале, и девица была единодушно одобрена. Ну хорошо же, и весёлая, и красивая, и характер опять же очень ему подходит. «Теперь главное, чтобы он эту Анну поехал спасать!» — кивнул Баюн. «От чего спасать?» — удивилась Катерина. «Как от чего? От беды страшной и неминучей!» — ухмыльнулся кот. «А конкретнее?» — заинтересовался волк. «Да от тебя же, милый друг, от кого же еще?» — еще радостнее заявил Баюн. «Ой-ох!» «Отпусти, отпусти! Чего ты такой нервный?» Волк выплюнул приличный клок шерсти и, прижав Баюна лапой к столу, поудобнее взял за шею, отнес к окну и выкинул туда. Окно поспешно открылось. Баюн улетел в глубокий снег, а, подняв из сугроба голову, увидел волчью морду в окне. «И не мечтай! Не под каким видом!» — сырово заявил Бурый. «Вот ведь вредная скотина!» — бушевал Баюн. Екатерина отряхивала его, сушила и утешала уже час с лишним. Я так хорошо всё продумал. Он же не должен лететь под своим видом. Ну, придумаем что-то пострашнее. Подумаешь, девицу волочь. И да, ты это уже делал, рявкнул он в сторону непоколебимой волчьей морды. Котик, ты к бажен же, если поедет Анюту спасать, он же должен с похитителем биться. А ну как волка поранит? Вот «Вот видишь, и ты туда же уже его пожалела. А мне вот кто он посочувствует?» Баюн надулся. «Да как Бажен Волка сможет поранить, если он до него достать не может даже?» «Котик, так зачем же похитителю отпускать девушку, если герой слабее?» «Да ну, проблема. Ну, пропустит пару ударов. Подумаешь, я же вот терплю неудобства для пользы дела. Живая вода у нас есть». Даже если случайно пробьёт, ничего такого. Кот. Я просто тебе не позволю даже такое предлагать. Катерина выходила из себя крайне редко, и Боюн такого просто ещё не видел. Кот удивился. Волк вздохнул, подошёл к Катерине и положил голову на её руку. Жаруся рассмеялась. Боюн, ты палку перегнула окончательно. Я тоже против. Наш волк это же не реквизит. Ну и ладно. Ну и хорошо. Все такие умные, думайте сами. Ваён тихо подозревал, что он, может быть, и не совсем прав, но признаваться себе в этом не собирался. Зато через пару дней сам Волк вернулся к его плану. За эти пару дней стало ясно, что Бажен к Екатерине не сводит глаз. Старается ей услужить, причём так очевидно, что забеспокоились уже все, кроме Степана. Бажен старался снять девочку с седла и подсадить её сам. Не садился за стол, пока она не сядет, наблюдал за ней, как только она появлялась в горнице, пытался предугадывать её желания, чем смущал жутко. Чего ему от меня надо? Я уже в горницу входить боюсь. Он там сидит и смотрит на дверь. Я уже из окна вылезала, так в следующий раз слезала, а он меня с земли подхватывает. Жаруся, чего ты так смотришь? Катерина и сердилась на Божена и не понимала, по какому поводу он стал себя так вести. «Он ухаживает, очень старается, с самыми серьёзными намерениями», — кивнула головой Жаруся. «Ты смеёшься? На кой он мне нужен? Он в ванну должен влюбиться!» «Да, только он об этом не знает. А вот что он такое узнал позавчера? У него это позавчера началось», — припомнил Баюн. Волк с трудом сдерживался, чтобы не надрать юному наглецу уши. Сметь, Катерина, подходить, да ещё неотступно ухаживать. Не зверей. Он очень корректно это делает. Даже когда Катерину с сивки снимал, руку плащом накрыл, чтобы её не касаться. Так за невестой ухаживают. Да куда тебя опять понесло, сидеть. Он не влюблён. Просто, по-моему, он узнал, кто его расколдовал. Вот и решил, что он теперь должен жениться на той, кто это сделала. Склонив голову набок, проговорила Жаруся. Код закивал головой, соглашаясь. "И откуда же он мог узнать?" грозно уточнил волк. "Как мы думаем. А думаем мы по-моему одинаково". Степан! Степан явился, совершенно не ожидая никакой пакости. А вот когда за ним захлопнулась дверь, и он узрел очень просто очень сердитую компанию, он заподозрил, что что-то он сделал не так. Но вот что именно, сообразить не мог. «Это ты рассказал Бажену, что это Катерина его драконовую кожу убрала?» Очень спокойно спросил Волк. Лучше бы рычал, право же. «Да-да-да, а, а что, нельзя было?» Степан никак не мог вспомнить, чтобы мы говорили, что это тайна. «Ты сдурел!» Баюн осмотрел его презрительно. «Да вы же не говорили, что нельзя!» Степан мучительно соображал, почему нельзя-то. «Вроде он нормальный, Бажен-то!» Дурень. Он решил на Катерине теперь жениться. А нам это надо? Не говорили ему? А ты почему с Ивки в полёте не прыгаешь? Тебе тоже не говорили, что это нельзя? Блин. А я смотрю, что он на Катьку всё смотрит. Осенило Степана. Ой, что ж ты наделал-то? Катерина очень расстроилась. И так тогда чуть набралась смелости, всё радовалась, что Боженна не знает. А этот Вот баран. Кто же тебя за язык тянул? Так, спокойно, Степан. Ещё раз рот откроешь при посторонних, прижобу. Серьёзно я на совсем. Понял? Волк поднял тяжеленную голову и мрачно посмотрел на Степана из подлобья. Тот отчаянно закивал. Понял? Так пошёл отсюда и жди меня вооружённый. Быстро! Степана чуть с дверью не вынесла. Баюн, женишка за дори Так что Бонк позавчерашний день забыл напрочь, отныне и навсегда, совсем. Запросто в боюнах мылялся. Но вот вопрос это про то, кто и как его расколдовал, он себя всё равно задавать будет. А такое только клин-клиным вышибается сам, знаешь. Знаю. Волк подошёл к окну и тяжело вздохнул. В каком виде Анну красть? Давай что-нибудь пострашнее. Медведи какого-нибудь из Полинского. Хотя нет, медведи потом всех изведут со страху. А, он придумал. Кот уже ночью напил бедному бажену так, что утром тот совершенно спокойно отреагировал на Катерину и никак не пытался привлечь её внимание. Умелец. Основы не вспомнит. Засомневался был волк. Но баюн был настолько оскорблён, что Буры эту тему предпочёл замять. Степан после беседы с Волком пропадал в своей комнате, отговорившись простудой, и очень старался Бажену на глаза не показываться вообще. А Катерина, увидев, какой именно образ придумал Баюн Волку, только глазами хлопала и наделась, что бедная девушка со страха заикой не останется, и что Бажен не струсит. Огромный крылатый лев очень грозного вида, грива дыбом, клыки, как у соблазнибого тигра, подошёл к Катерине и деловито уточнил. «Ну как?» Он покрутил головой, осторожно, стараясь ничего не задеть, раскрыл крылья. «Если бы не знала, что это ты, упала бы в обмерок», честно призналась Катерина, сдерживаясь, чтобы не отступить подальше. «Вот, надеюсь, что и она упадёт, а то пугать лишний раз да девочку почти», львиная голова покивала. «Очень мне не хочется». «А где ты прятать её будешь?» уточняла детали Жаруся. Да есть место подходящее, неподалёку, чтобы Бажен доехал скорее, и девушке меньше пришлось меня видеть. Так, а про поединок вы что придумали? Чего ты глаза отводишь? Катерину больше всего интересовало именно это. Да что тут придумаешь? Вам чудище должен убить. Тут уж без вариантов. Хорошо бы голову не прихватил для показа, вздохнул крылатый леф. Катя припомнила ещё кое-какие способы доказательства победы, принятые в сказках. Например, отсечённый язык чудовища и решительно запротестовала: "Не смей! Вот просто не смей!" Хотя тут она заходила по утоптанному снегу далёкой лесной опушке, куда они прибыли обсудить детали без свидетелей. "Знаю! Придумала. Я же сказочница. Я ему расскажу, что ты зверь из далёких стран." И убить тебя можно только если сбросить в воду. Воду потерпишь? Холодно сейчас, конечно, но всё лучше, чем мечом голову отсеку ты у волокути ещё не ровен час, или язык. Тут уж и вода не поможет. И так ей вдруг страшно стало даже от мысли об этом, что Катерина обняла страшного льва за шею и крепко прижалась к гриве. Да уж лучше вода, конечно. Я же северный волк, мне нормально, не холодно. «Ну не расстраивайся! Ничего не случилось, а с твоей идеей и не случится!» — заторопился её утешить волк. Баюн потерял лапы, азартно обсуждая детали. Волк обернулся обратно, а Жаруся клюнула Баюну между ушей за то, что сам не догадался про воду. Сивка просто постукивал копытами, согреваясь, а потом вдруг спросил. «А с чего это Бажен девушку кинется спасать? Он же её и не знает почти!» Так, видел в раннем детстве, когда в соседнее царство его возили. Он туда с нами отправится. Вот и познакомятся поближе, а потом Степан на тебе и с волком для охраны уедут, предположим, для осмотра тумана, а мы останемся. И нападёт на девицу страшный лев, а Катя объяснит, как его победить. Авторитетно объяснил Боюн. Бажен посомневался, было надо ли ехать в соседнее царство, которое зорил его брат и там принял смерть. Но раз ему сказали, что дорога в его землю начинается там, спорить не стал. Поехали торжественно. Катерина на воранко, кот со Степаном за спиной на сивке, вихри вызвали для Бажена. Волк трусил по дороге рядом с Катериной. Жаруся голубка по архалу Катиного плеча. Доехали до стольного града Нижнеречного царства без проволочек. А вот потом начались проблемы. Царь ни в какую не верил, что эта Катерина освободила земли. И даже в то, что она в туман может заходить, не верил. Кот злился, глаза закатывал от возмущения, но ничего не помогало. Пришлось ехать до ближайшего тумана на восток. Катя и Степан, спешившись, легко зашли в туман. А оттуда вышел один Степан. Катерина якобы нашла кое-что интересное и идёт следом. Тут уж царь не выдержал, сам слез с коня, подошёл поближе и лично увидел, как Катя вынесла из тумана маленькую девочку, дочку одного его стражника, как выяснилось. Девчушка убежала в соседнюю деревню к бабушке с дедом, да там и осталась, уснув в тумане. Катерина отдала девочку отцу, который Во весь опор понёсся отвозить малышку к тоскующей и рыдающей дому жене. "Боюн, я не могу", зашипела Катерина на ухо коту. "Я поняла, кто там. Я на чуть-чуть, быстренько". И рванула обратно, пока кот пытался вспомнить, что там было-то в восточней этого царства. "Нет, можно подумать, я её отговаривать буду", думал кот, страшно довольный. Царь вон позабыл про свой надутый вид, Я ж подпрыгиваю от от волнения, а может от холода, кто его там разберёт. Туман недолго сопротивлялся. Он покочнулся и растаял, растворился в воздухе, быстро унесённый свежим морозным ветром. Катерина и Степан быстро шли от деревушки, в которой жила злая мачеха, отправлявшая свою падчерицу в колодец искать веретено. А можно ещё. Царь Азартно замахал рукой на дальние поля,хваченные туманом. А что? Ваше величество уже не считает, что мы обманщики. Екатерина с удовольствием увидела, как царь смутился и начал демонстративно удивляться, почему они не показались при дворе ещё сразу. Не объявились, так сказать. Да разве же можно людям в панике под ноги лесть? Вы же видели, что перед приходом тумана было? Так в первое время это продолжается. Люди не сразу соображают, что уже всё прошло, мечутся, кричат. А тут мы такие, затопчут ведь. Екатерина показала на освобождённую деревню, где как раз такое и происходило. Я поэтому и малышку оттуда вынесла. Она одна на дороге была, ещё сбили бы ребёнка с ног. Царь оглянулся на деревню, в которой металось всё население, поморщился и принял объяснения сказочница. А всё-таки, можно ли ещё деревеньки освободить? Упорный он оказался, царь Градислав. Екатерина только рот открыла сказать, что да, можно как Баюн категорически отказал. «Вы вот сказочницу не встретили, не приветили, оскорбили подозрениями, пришлось вам доказательства предъявлять, а теперь еще подавай!» Кот демонстративно надулся. Царь моментально грозно глянул на бояр, те на все лады загомонили что-то покаянное и, шустро развернувшись, кинулись готовить встречу, приветствие и пир для того, чтобы сказочница оскорбления хоть немного позабыла. А то и правда. Мне хорошо как-то так. Приехала, понимаешь, сказочница. А они-то и не поняли. Она, похоже, и правду их освободила, вон как туман прогнала. Так что возвращение в столицу оказалось шумным. Катерина ехала себе спокойно, но ей очень не нравился взгляд Божена. Опять восхищённый. Он что, издевается? Вон царевна красавица, голову поверни. Ну. Катерина подумала, что было бы здорово так Подумала, мол, повернись, глянь, какая девушка-красавица стоит. А он и повернулся, и глянул, и влюбился, и волку мучиться с этими приключениями не надо будет. Но куда там? На Анну Бажен и внимания не обратил. Да и она не глянула на спутника-сказочницы. После торжественных приветствий на скорую руку, организованных старательными царскими боярами, знающими крутой, но справедливый нрав своего царя-батюшки, Кот вернул, что прежде чем сказочницу гонять туда-сюда, хорошо бы на разведку съездить. Вон отрок верхами с сопровождающим съедет, а они пока карту посмотрят. А чудовище, пока к вам не залетало? Кот задал этот вопрос, как про муху спрашивал, мол, мухи не мешают. Какое чудовище? взволновался царь. Его супруга только-только от тумана оклемавшаяся от страха побледнела. «Да льва крылатого принесло в лукоморье, с востока, похоже. Там тоже туманно ползает, так что он тут по царствам промышляет. Не залетал? Вот и ладненько!» И кот важно продолжил рассматривать карту, якобы не обращая внимания на ту реакцию, которую вызвали его слова. Буквально через полчаса после этого в заснеженном саду раздался такой визг множества голосов, что у Катерины уши заложило. А кот начал раздражённо трясти головой. Царь, царь, беда! Высокий воин кинулся как пну и пальцем указывал на чудовищных размеров крылатого льва, крепко держащего в пасти царевну Анну и ловко уклоняющегося от стрел. Екатерина очень волновалась, и пока этот самый лев не улетел, целый и невредимый, чуть дышала от волнения. Во дворце началась такая паника, что хоть святых выноси. Царь бороду рвет, царица в обмороке, бояры воют, слуги бегают в разных направлениях. Кот пробрался к Бажену и ткнул его в бок лапой. — А знаешь, это шанс исправить то, что сделал тут твой брат. — Давай-ка иди к царю и проси позволения царевну идти выручать. — Или боишься? Бажен после себя уже никаких чудовищ не боялся и начал проталкиваться к царю. Баюн смотрел, смотрел, вздохнул, да и взял дело в свои лапы. Влез на стол и громко сообщил, что вот тут вот имеется охотник-царевну спасти. «Вон он, охотник! Царь-батюшка в боярах твоих увяз! Много их у тебя, и все-таки... Э -э, и на коней не объедешь!» Царь как-то воспрял духом и, осмотрев упомянутого охотника, остался доволен. Правда, парень ему кого-то напомнил. Но было не до того. Уже через несколько минут бояре упорядоченно сидели на лавках по стенкам, царицу приводили в себя в её тереме, слуги куда-то разбежались. Екатерина, следя за этой суматохой, поняла, что настало её время. Она встала и громко сообщила, что знает, как можно победить это чудовище. Мол, не берёт его ни меч, ни кинжал, стрелой не убить и копьём не ранить. Даже хуже того, если его оружием заденешь Он толк ос сильнее становится. Бажен загрустил было. А вот чего боится тварь эта? Так воды ледяной. Ежели ты сможешь его в воду ринуть, то исгинет он навеки, вещала сказочница. Ой, и вру, ой, вру, как песню пою, думала Катерина, когда речь закончила. Бажен выехал буквально через несколько минут. Катя, Баюн, царь и несколько воевод поехали за ним. Логово зверя располагалось, как и говорил волк, не очень далеко. По мере приближения они находили то клочок платья царевны на колючей ветке, то кусочек гривы. — Бедняга, он, по-моему, много сил потратил, чтобы этот наш рыцарь с пути не сбился, — шепнул кот Катерине на ухо. Та с трудом удержалась от улыбки. На поляне перед пещерой лев ожидал своего противника. Бажен после настойчивого Катиного напоминания — Сдал всё вооружение, очень этим впечатлив царя и суровых вояк. Он действительно не был трусом, царевич Бажен. Выйти на такого чудовищного противника с голыми руками — это дорогого стоило. Схватка была впечатляющей. Лев поддразнивал Бажена, как бы заманивал в пещеру, а Бажен оттягивал внимание чудища на себя, отводя его к реке. Чудище ожидаемо поддалось, заманилось — И было сброшено в воду, и исчезло там с хриплым рыком. Бажен кинулся в пещеру, опасаясь за царевну. А она как раз наблюдала, как этот незнакомый, но очень красивый молодой парень бился за неё, да ещё почему-то без оружия. И, разумеется, была очень рада его победе. А когда такой герой легко вынес её на руках из пещеры, и совершенно не напрягаясь понёс к папеньке, участь Бажена была решена. Глаза у царевны синие-синие, волосы русые, длиннющие и мягкие, как шёлк. И уж когда она только успела их распустить, непонятно. Важен глянул в эти ласковые синие глаза, да и пропал. Девушка им спасённой улыбалась так, что и каменное сердце растаяло бы. А при учёте того, что ему вообще никто и никогда так не улыбался, его сердце просто зашлось от восторга. А заработало, прошептал кот. Дальше всё стало гораздо проще. Царь, узнав, что этот паренёк не просто паренёк, а соседний царевич, запропавший когда-то, сначала нахмурился, но подумав, сообразил, что заклятие это спало. Вон, красавец какой! От драконьей кожи и следа не осталось. Опять же царевич, а это нынче штука редкая, да ещё сосед. Что ещё более ценно, девочка-то рядышком останется, внуки опять же будут поблизости. Брат у него был, конечно, бандюга, но опять же баженна этого самого брата и выгнал. Так что парень практически изначально союзник получается. Царство у него, правда, в тумане, но вот же сказочница сидит, очень-очень всё удачненько получается. Бажен сам не понял, как оказался рядом с Анной на Перу в честь её спасения. И никого не напугало то, кем он и является. Впрочем, он очень скоро забыл обо всём и смотрел только на свою синеглазую царевну. Катерина очень за них радовалась, но ещё больше беспокоилась за волка, пока в зал не ввалился очень уставший Степан в сопровождении того, кто совсем недавно был страшным чудовищем. Катя выдохнула и уже могла смеяться над шутками Баюна. «Давай, дорогая, попробуем!» Кот стоял рядом с туманом и внимательно смотрел, как Катя, Степан и напряжённый, как струна Бажен, идут к нему. «Царевич, иди, сколько хватит сил! Никуда не поворачивать, обратно не бежать! Спокойно, я знаю, что ты не трус! Просто это и правда страшно!» Напутствовал царевич обоюн. Катя волновалась, наверное, не меньше Бажена. Когда он упал и уснул на дороге, она начала рассказывать о царевиче, который был заколдован и изгнан. А потом спали чары, и решив искупить грех брата, поехал царевич на бой за царевну из соседнего царства. И победил он чудовище. И полюбила его прекрасная девица красавица, а он полюбил её. Екатерина смотрела, как задумчиво покачнулась туманная завеса вокруг, и подумала, что любовь Это самая сильная движущая сила сказки. Бажен сел на заснеженной дороге и потряс головой, озираясь. "Вставай, царевич. У тебя теперь есть царство и очень много дел, насколько я вижу. Хорошо бы до свадьбы успеть", сказала Екатерина, глядя на рассыпающиеся заборы, следы пожаров и покосившиеся дома. "Да, у меня теперь есть моё царство", Бажен низко поклонился Екатерине. Я вижу свой свет по пути, как ты и говорила. Спасибо тебе. Решили его всё-таки проводить. Мало ли, как бы опять не выгнали. Но люди, просыпавшиеся от тяжкого и долгого сна, увидев своего царевича, и вовсе уже не заколдованного, да ещё приветшего в царство сказочницу, встречали его с ликованием. Ну вот, теперь совсем другое дело, промурлыкал Баюн. Глядишь, к весне и наладити чего-нибудь. Главное про невесту не забывай. Да что ты? Как ты можешь так говорить? Я о ней каждый миг думаю. Божан восторженно смотрел в сторону соседского царства. Славненька, на свадьбу не забудь пригласить, баюнах мыльнулся. Да как же иначе? Вы же самые дорогие гости. Без вас ничего бы не было. Божан даже обиделся немного, как же в нём засомневались. Да я шучу, шучу. Успокоил его баюн, незаметно подмигивая Катерине.